Глава 42 вторая. Чёртов браслет. Навязчивое пиликанье с трудом пробивалось сквозь туман в голове. То нежное, то требовательное поцелуи Даркуса полностью отключили связь с реальностью. Казалось, Лера в состоянии слышать только его горячий шёпот, но нет. Что-то еще настойчиво пыталось пробить себе дорогу в мозг. «Чертов браслет!» Раздраженно выругался Даркус, выпуская Валерию из объятий. Он сел, стряхнул головой и посмотрел на устройство, надетое на запястье. «Тяжелый пациент. Срочно вызывают в клинику». пояснил декан с досадой. Туман в голове Леры начал рассеиваться. Краска залила лицо при взгляде на обнаженный торс Даркуса, когда он успел снять рубашку. Впрочем, разглядеть как следует упругие мышцы, по которым еще минуту назад водила руками, не удалось. Декан накинул сорочку и начал спешно застегивать пуговицы. «Если сможете собраться за пять минут, то подвезу», — предложил он. «Нет». Валерия нервно сглотнула и натянула плед до подбородка. «Побуду пока с Илди, дождусь няню». Даркус собрался буквально за минуту и подошел было к двери, чтобы выйти из комнаты, но потом вернулся и снова сел на диван рядом. «Я не буду извиняться ни за то, что произошло, ни за то, что могло бы произойти, ни с работой браслет тревоги». Потом встал и подошел к окну. «Вы мне нравитесь», — мотнул головой. Развернулся к Лере и поправился. «Ты мне нравишься. Очень. Мне просто крышу срывает, когда ты рядом». Начал ходить по комнате. «Понятно, что есть пара причин, почему нам нельзя встречаться. Я женат». но это давно стало формальностью. В ближайшее время собираюсь аннулировать брак. Снова подошел к окну и продолжил. Я твой преподаватель, но проблема решается легко. Могу вести занятия не у вашего, а у параллельного потока, поменяюсь с профессором Нельдом. Вот и все. Больше никаких преград... «Начать отношения?» «Нет». «А мое желание?» Нашла силы возмутиться Лера. «Как насчет того, хочу ли я начать отношения?» «Разве нет?» Глаза Даркоса потемнели, Голос стал хриплым. «Сегодня я понял ответ. После этих слов Быстрым шагом вышел из комнаты, оставив Валерию в страшном смятении. «Он уже, видите ли, знает ответ, а вот Лера нет. Она вообще до конца не может понять происшедшее. Несколько минут сумбурные мысли крутились в голове, но упорядочить их не получалось. Тогда Валерия отогнала их, и напомнив себе, что все-таки основная цель пребывания здесь — это роль няни, решила заглянуть в комнату Илдреда. Картина, которую она увидела в детской, заставила ее обомлеть. Илди уже проснулся. Он сидел на краю кровати и болтал ножками. На губах играла улыбка. Заметив Леру, малыш соскочил и помчался к ней. Она подхватила его на руки и закружила. «Илди!» — кричала Лера. «Илди! Мой любимый кроха! Самый лучший, самый замечательный малыш в мире!» Она выплеснула на Илдрада всю теплоту, какая была в сердце. Она тискала и кружила кроху, не меньше получаса, пока не пришла няня. И хотя уже через пять минут малыш опять ушел в себя, теперь Лера была на сто процентов уверена, что Илди выздоравливает. Зизель вызвала Валерии такси, и через несколько минут Лера уже была в академии. Первым делом хотелось навестить Элиану, Но до клиники Валерии дойти не удалось. На полпути ее встретил Сьюгард. На губах толстяка играла ехидная улыбка. Большой Берр требует, чтобы немедленно явилась к нему в кабинет. «По-моему, ректор, очень не в духе. Готовься на вылет следом за своей блондинистой подружкой». «С передозом!» «Не беспокойся. На с цели никто не тронет. Даркус не даст!» — не сдержалась от ответной колкости Лера. «Ты что, забыл, кем он мне приходится? А вот ты вылетишь, как пробка из бутылки. У кого-то, если не изменяет память, уже вторая двойка по МД на этой неделе». Улыбка сползла с наглого лица Сьюгерда, и Валерия, окатив толстяка презрительным взглядом, направилась к кабинету ректора. Перед одногруппником ей удалось сыграть невозмутимость, но на самом деле известие о вызове к Бердаулфу очень напрягло. Ничего хорошего оно не предвещало. Стоило переступить порог... Как Лера поняла, что все еще хуже, чем она могла вообразить. Ректор сидел за столом мрачнее тучи. Он еще даже не поднял на Валерию взгляда, а она уже ощущала себя придавленной к полу и размазанной в лепешку. Вообще-то студенты считали Большого Бера чуть ли не добряком, Но как этот сгусток ярости размером со шкаф мог производить такое впечатление, пока было непонятно? «Айлита, вы с Элианой были подругами, не так ли?» Ректор оторвал взгляд от бумаг и тяжело посмотрел на Леру. «Да. Вам было известно, что Элиана злоупотребляет электоном». Да — Так почему вы молчали? — с размаху ссаданул рукой по столу ректор. Звук оглушил. Сердце ушло в пятки. — Разве вы не понимали, что жизнь вашей подруги под угрозой? — Я не думала, что все так далеко зашло, — ответила Валерия. — Это было правдой. но не могло служить оправданием, и Лера это прекрасно понимала. Взгляд ректора стал еще тяжелее. Дальше профессор говорил таким тоном, будто зачитывает смертный приговор. «Я принял решение. На сегодня вы отстранены от занятий, а завтра на заседании Совета профессоров – «Будет поставлен вопрос о вашем отчислении из Академии. Если большинство проголосует «за», подпишу приказ без малейшего сожаления. «Ступайте!» Лера вышла из кабинета ректора с тяжелым чувством. Бердаулф напомнил ей, что часть вины за то, что произошло с Илианой, лежит на ней». И Валерия была с ним согласна. из-за этого еще горше становилось от мысли, что если Леру отчислят из Академии, то виновата в этом будет только сама Лера. И что же ей делать? Куда деваться, если подобное произойдет? Нет, по большому счету, она не пропадет. Может, например, няней устроиться работать, Только вот очень жаль, что не получится доучиться семестр. Лера вдруг неожиданно осознала, что ей начало здесь нравиться. Причем нравится все. И ночные дежурства, и странные пациенты, и самое главное то, что в академии она смогла бы научиться быть такой же, как другие люди в белых хламидах. могла бы научиться спасать жизни, как Даркус и другие врачи? Неожиданное открытие. Теперь, когда над Лерой нависла угроза буквально завтра все это потерять, она вдруг осознала, что быть медиком — это, похоже, и есть ее призвание.